Глава третья, часть вторая Утор был хорош собой, на гладкой упругой коже ни морщинки. Молодая женщина вдыхала запах его пота, чистый и свежий, как у ребенка. И все же не так уж он и молод. Светлые, выгревшие под солнцем волосы на затылке, уже начинают редеть. И Грейна ощутила странное, неведомое прежде беспокойство. Они сидели так близко, что бедра их соприкасались, и Грейна ни на миг не могла о том забыть. Молодая женщина опустила взгляд и откусила кусочек хлеба с маслом, прислушиваясь к тому, как горлой с лотом обсуждают, что будет, если в западную страну придет война. — Саксы-воители, да, — промолвил утор присоединяясь к разговору, — но они сражаются более-менее цивилизованным способом. Северяне, скоты, дикари из запредельных земель — они просто одержимые, бросаются в битву на гешом и с воплями, так что очень важно обучить войска стойко держаться против них и не бросаться в страхе в рассыпную. «Вот здесь у легионов преимущество перед нашими», — подхватил Горлойс. «То были солдаты, сознательно избравшие для себя это ремесло, дисциплинированные обученные военному искусству, а не поселяне с земледельцами» которые идут сражаться, ничего в этом деле не смысля, и возвращаются на свои подворья, когда опасность позади. Что нам нужно, так это британские легионы. Возможно, если еще раз воззвать к императору... — У императора... — Амброзий улыбнулся краем губ. — Довольно забот и без нас. Нам нужны всадники, нам нужна конница. Но если нам необходимы британские легионы, утор. Нам придется создавать их своими силами. Невозможно, — решительно отрезал Лот. Наши люди станут сражаться за свои дома или из преданности своим клановым вождям, но не ради какого-то там короля или императора. А за что, по-вашему, они бьются, как не за то, чтобы вернуться домой и жить потом в покое и благоденствии? Люди, которые идут за мной, идут за мной. Они воюют за какую-то там воображаемую свободу. Мне не так-то просто отвести их так далеко на юг. Они говорят, и ведь они правы, что никаких саксов в наших краях и в помине нет. Так зачем бы им сражаться так далеко от дома? Дескать, вот придут саксы к их порогам, тогда и успеется с ними сразиться и защитить землю, а жители южных окраин пусть сами обороняют свою страну. Неужто они не понимают? Если они придут и остановят саксов здесь, саксы, пожалуй, никогда не нагрянут в их края. Негодующий начал Утр, И Лот со смехом взмахнул изящной рукой. «Спокойно, Утор. Я-то об этом знаю, в отличие от моих подданных. Из тех, кто живет к северу от Великой Стены, ты не создашь британских легионов, да и постоянной армии тоже». «Может, статься, Цезарь был прав», — сипло отозвался горлой. «Может, нам и впрямь следует восстановить оборону Стены. Не для того, чтобы не подпускать городам диких северян, как в его случае» но чтобы оградить от саксов твою землю, лот. — На это мы войска выделить не можем, — нетерпеливо бросил Утер. — Не можем выделить обученные войска, и точка. Может, придется позволить союзным саксам защищать Саксонский берег и держать оборону в западной стране против скотов и северян. Думаю, укрепиться нам следует в летней стране. Тогда зимой они не смогут добраться до нас и разорить наш лагерь, как это случилось три года назад. Мимо островов они не пройдут, не зная дороги и Грейна внимательно прислушивалась. Она родилась в летней стране и знала, что зимой море выходит из берегов и затапливает землю. Заболоченная область, вполне проходимая летом, зимой превращается в озера и протяженные внутренние моря. Армия захватчиков не непросто будет пройти через эти края. — Вот и Мерлин мне так же сказал, — отозвал Амброзий, и предложил показать места, где в летней стране «Наши воинства могли бы встать лагерем. Не хочу я оставлять саксонский берег на союзные войска. саксоны есть сакс, и клятву будет держать лишь до тех пор, пока это ему выгодно», — скрипучим голосом отозвался Уринс. «Думаю, величайшей ошибкой всех наших жизней стал тот день, когда Константин заключил договор с Вортигерном». «Нет», — возразил Амброзий. Пес с примесью волчьей крови будет драться с волками свирепия любого пса. Константин вручил ворте Герновым саксам их собственную землю, и они сражались за нее. Саксам нужно лишь одно — земля. Они — земледельцы, и они будут биться не на жизнь, а на смерть, чтобы охранить свою землю. Союзные войска доблестно сражались против саксов, пришедших захватить наши берега. — Но теперь, когда их так много, — возразил Уринс, — они требуют расширить выданные им по договору на дело и грозятся, что если мы не дадим им еще земли, они придут и возьмут ее сами. Так что теперь, словно нам мало саксов из-за моря, приходится сражаться еще и с теми, что привел в наши края Константин. — Довольно, — проговорил Амброзий, поднимая худую руку, и Грейна осознала, насколько серьезно он болен. Не в моих силах исправить ошибки, если это и впрямь ошибки, совершенные теми, кто умер до моего рождения. Мне, дай Боже, хотя бы свои промахи исправить, а за тот срок, что мне остался, я и этого не успею. Но пока жив, что смогу, сделаю». «Думаю, самое разумное — это первым делом изгнать саксов из наших собственных земель, — предложил Лот, — а потом укрепиться, чтобы не допустить их возвращения». — Не думаю, что такое возможно, — возразил Амброзий. — Они жили здесь со времен дедов, прадедов и прапрапрадедов. Если не все, то некоторые, и если только мы не собираемся их перебить, они не уйдут с земли, которую по праву называют собственной. Да и мы договора не нарушим. Если мы станем друг с другом сражаться здесь, на берегах Британии, то откуда нам взять оружие и силы, чтобы выдержать вторжение извне? Кроме того, многие саксы с Саксонского берега, христиане, и станут сражаться на нашей стороне против дикарей и их языческих богов. Думаю, сдержанно улыбнулся лот, епископы Британии были правы, отказываясь посылать миссионеров спасать души саксов на наших берегах, говоря, что если кого из саксов и пустят в небеса, так чур без их содействия. Довольно нам от этих саксов и на земле неприятностей Неужто и на небесах не обойтись без их грубых свар? Сдается мне, насчет природы небес ты заблуждаешься, — раздался знакомый голос, и Грейна ощутила в груди странную, сосущую пустоту узнавания. Она поглядела через стол на говорящего. На нем была простая серая одежда монашеского покроя. В этом одеянии она Мерлина ни за что бы не узнала, но вот голос его не перепутала бы ни с каким иным. Лот. «Ты правду думаешь, что людские ссоры и несовершенства сохранятся и в небесах?» «Ну, что до этого ни с кем из побывавших в небесах мне разговаривать не доводилось», — отозвался Лот. «Да и тебе, думаю, так же, лорд Мерлин. Но ты изъясняешься мудро, что твой священник... Уж не принял ли ты сан на старости лет, господин?» «У меня с вашими священниками общее лишь одно...» Со смехом ответствовал Мерлин. «Я много времени потратил, пытаясь отделить человеческое от божественного, а когда преуспел, вижу, что разница не так уж и велика. Здесь, на земле, мы этого не видим, но, избавившись от тела, мы познаем больше и постигнем, что, раз, в глаза Господа, ничего не стоит». «Тогда зачем мы сражаемся?» — осведомился Утор, усмехаясь, точно решил потрафить старику. Если все наши споры благополучно разрешатся на небесах, так чего бы нам не сложить оружие и не обнять саксов, точно братьев? Когда мы все обретем совершенство, так оно и будет, лорд утор Но ни о том до поры не ведают, так же, как и мы, — снова улыбнувшись, любезно заверил Мерлин. И пока судьба человеческая толкает людей к битвам, ну что ж, приходится исполнять предназначенное, — «Играя в игры смертной жизни, но в этой земле нам необходим мир для того, чтобы люди задумались о небесах, а не о войне и битве». «Не по душе мне рассиживаться, размышляя о небесах, старик», — рассмеялся Утер. «Это дело я предоставлю тебе и прочим служителям Божьим. Я — воин, им был, им остаюсь, и молюсь о том, чтобы всю свою жизнь провести в битвах, как подобает мужу, а не монаху». — Ты осторожнее выбирай, о чем молишься, — предостерег Мерлин, вскидывая глаза на утро, А то, глядишь, боги и даруют просимое. — Я не хочу состариться в размышлениях о небесах и мире, — фыркнул утор Уж больно это все скучно. — Мне подавай войну, добычу, женщин. — О, да, женщин. А служители божьи этого всего не одобряют. — Выходит, недалеко ты ушел от саксов, так, утор обронил Горлойс. «Не ваши ли священники твердят? Возлюбите врагов своих, а, горлойс? расхохотался Утор и, потянувшись через грейну добродушно хлопнул ее супруга по спине. «Так вот, я и люблю Сакса. Сакс дает мне все то, чего я хочу от жизни, чего и тебе желаю. Ведь когда случается мирная передышка, вот как сейчас можно радоваться перам и женщинам, а потом снова в битву?» как подобает настоящему мужу. Думаешь, женщинам милы те мужчины, что хотят греться у огня и поле возделывать? Думаешь, твоя прекрасная госпожа была бы столь же счастлива с пахарем, как с герцогом и полководцем? — Ты еще молод, утор потому так и рассуждаешь, — серьезно промолвил Горлойс. Вот доживешь до моих лет, так и тебе война опротивеет. утор фыркнул. «Что скажешь, лорд Амброзий? Опротивила ли тебе война?» Амброзий улыбнулся усталой, измученной улыбкой. «Какая разница, опротивила мне война или нет, утор Господь в мудрости своей порешил, чтобы дни мои прошли в битвах, так оно и вышло по воле его. Я защищал мой народ, так поступит и тот, кто придет мне на смену. Возможно, при твоей жизни...» или при жизни твоих сыновей у нас достанет мирного времени чтобы спросить себя чего ради мы воюем э да тут никак одни философы собрались мой лорд мерлин король мой прозвучал вкрадчивый многозначительный голос лота аркнейского даже ты утор в рассуждении ударился вот только вся эта заумь не подскажет нам что же все таки делать с дикарями наступающими на нас с востока и запада, и с саксами на наших собственных берегах. Думаю, все мы хорошо понимаем, от Рима нам помощи не дождаться. Если нам нужны легионы, надо самим их создавать. И, сдается мне, придется нам обзавестись заодно и собственным Цезарем, ибо точно так же, как солдатам нужны свои полководцы, так и владителям этого острова нужен кто-то, кто стоял бы над ними всеми. «А зачем нам звать своего короля титулом Цезаря? Или считать его таковым?» Осведомился воин, которого, как слышала и Грейна, называли Экторием. «В наши дни Цезарь правили Британией очень даже неплохо, но мы сами видим слабое место империи вот в чем. Как только в родном городе начинаются беспорядки, римляне уводят легионы и оставляют нас на растерзание варварам. Даже Магнус Максимус!» Он не был императором, — улыбаясь, напомнил Амброзий. Магнус Максимус хотел быть императором, когда командовал здешними легионами. Для военного вождя устремление вполне понятное. И Грейна заметила, как король коротко улыбнулся утору поверх голов. Так что он прихватил свои легионы и двинулся маршем на Рим, рассчитывая, что его провозгласят императором. При поддержке армии. И здесь он был не первым, а не последним. Но до Рима он так и не дошел, и все его честолюбивые замыслы пошли прахом. Вот только предания и остались. — В твоих Валийских холмах, Утар, до сих пор, сдается мне, говорят о Магнусе Великом, что однажды вернется с могучим мечом во главе легионов и защитит свой народ от любых захватчиков. — Говорят, еще как говорят, — смеясь заверил Утар. На него навесили древнюю легенду из незапамятных времен на короле, что жил некогда и вернется снова спасти свой народ в час нужды. Да кобы я отыскал такой меч, я бы сам отправился в родные холмы и набрал бы себе столько легионов, сколько понадобится. «Возможно», — удрученно произнес Экторий, — «именно это нам и нужно. Король из легенды. Если король вернется, меч тоже долго искать не придется». «Ваши священники сказали бы», — ровным голосом проговорил Мерлин, — «что единственный царь, что был, есть и будет, — это их Христос в небесах, и что тем, кто бьется за его святое дело, иного и не надо». Викторий коротко хрипло рассмеялся. «Христос не способен повести нас в битву, а солдаты, прости мне невольное кощунство, лорд мой король, не встанут под знамена Иисуса Миротворца». «Возможно, нам надо отыскать короля, который заставил бы их вспомнить древние легенды», — предположил Утор, — и в зале воцарилось молчание. И Грейна, никогда раньше не присутствовавшая на советах мужей, не настолько разучилась читать мысли, чтобы не понять, о чем думают они в наступившей тишине. О том, что сидящий перед ними король не доживет до будущего лета. Кому суждено восседать на его высоком троне в следующем году в это же время? Амброзий откинул голову к спинке кресла. По этому сигналу лот ревниво воскликнул. — Ты устал, сер, мы тебя утомили. Дозволь, я позову дворецкого. Амброзий мягко улыбнулся. — Я уж скоро отдохну, родич, и долгим будет тот отдых. Но даже попытка заговорить оказалась ему не по силам. Он вздохнул протяжно, прерывисто, и лот помог ему выйти из-за стола. Позади него мужчины разбились на группы и заговорили, заспорили, понижая голос. Воин по имени Экторий присоединился к Горлойсу. — Мой лорд Аркнийский времени зря не теряет. Часть выдвинуться под видом заботы о короле. Вот теперь мы, злодеи, утомили Амброзе. Видать, смерти его ищем. — Млоту дела нет до того, кого провозгласят верховным королем, — отозвался Горлойс. Пока Амброзия лишен возможности объявить о своем предпочтении, которым многие из нас, и я, и, надо думать, ты тоже, Экторий, были бы связаны. — Почему нет? — удивился Экторий. — У Амброзия нет сына и наследника, но его пожелание для нас закон, и об этом он знает. На мой вкус, утор слишком уж вожделеет пурпура Цезарей, но в общем и целом он получше лота будет, так что если выбирать между кислыми яблоками... Горлойс медленно кивнул. Наши люди пойдут за утром, но племена, Пендигейт, Вран и вся эта братья за вождем, настолько римским не последует, а племена нам нужны, а вот под знамена Аркнеев они встанут. Лот Верховной не годится, не из того материала сделан, — возразил Экторий. Лучше утратить поддержку племен, нежели поддержку всей страны. Лот разобьет всех на воюющей фракции так чтобы доверять каждый мог только он». «Пф!» — он презрительно сплюнул. «Этот человек змея, и все этим сказано. Однако убеждать умеет», — проговорил Горлойс. «У него есть и мозги, и храбрость, и воображение». «Все это есть и у утора, и представит с Амброзией возможность объявить об этом публично или нет, но он стоит за утора Горлойс мрачно стиснул зубы. «Верно, верно» и долг чести обязывает меня исполнить болью амброзия. Вот только хотелось бы мне, чтобы его выбор пал на человека, чьи моральные качества соответствуют его доблести и талантам вождя. Я не доверяю утору и все же. Он покачал головой и оглянулся на Игрейну. Тебе, дитя, все это немало неинтересно. Я пошлю дружинников проводить тебя в дом, где мы ночевали. Отосланная прочь, точно маленькая девочка, Игрейна, не протестуя, в полдень отправилась домой. Ей было о чем подумать. Итак, мужчин тоже и даже горлойса честь обязывает выносить то, что они делать не хотят. Прежде и Грэнни такое даже в голову не приходило. Ее преследовали воспоминания о неотрывном взгляде утра. Как он смотрел на нее? Нет, не на нее, на лунный камень. Может, Мерлин зачаровал самоцвет так, чтобы утр был сражен страстью к женщине, что его носят. Неужто я стану игрушкой в руках Мерлина и Вивианы? Неужто позволю, не сопротивляясь, вручить себя Утору, как когда-то меня вручили Гарлойсу? Эта мысль вызывала у нее глубочайшее отвращение. И все же она вновь и вновь упрямо ощущала прикосновение Утора к своей руке и напряженный, пристальный взгляд серых глаз. «Чего доброго!» Мерлин зачаровал камень так, чтобы помыслы мои обратились к утеру. Вот и дом. И Грейна вошла внутрь, сняла с себя подвеску и засунула ее в кошелю пояса. — Что за чепуха? — думала она. — Я не верю в старые байки о любовных талисманах и любовной ворожбе. Она взрослая женщина, ей девятнадцать лет, она не дитя безропотная. У нее муж, и, возможно, уже сейчас она носит в себе семя столь желанного ему сына. А если ее прихоти обратиться на иного мужчину, если она и впрямь надумает пораспутничать, так вокруг полным-полно юнцов куда более привлекательных, чем этот мужлан, неотесанный, растрепанный, точно сакс с манерами северянина. Нарушает ход обедни, беспокоит короля за завтраком. Да она лучше возьмет к себе на ложе какого-нибудь горлоисова дружинника, молодого красавца с чистой кожей. Не то чтобы ей, добродетельной жене, Хоть сколько-то хотелось разделять ложе с кем-то помимо законного мужа. И опять-таки, если она кого-то и выберет, так не утора Да этот, похоже, горлойса будет, здоровенный, неуклюжий олух, даже если глаза у него серые, как море, а руки сильные, без морщин. Мегрейна выругалась про себя, извлекла из тюка со своими вещами прялку и уселась прясть. «Из какой это стати?» Она размечтала об Уторе, словно всерьез подумывает о просьбе Вивианы. Но неужто следующим верховным королем и впрямь станет Утор? Как Утор на нее смотрит, от Эгрейны не укрылась. Но Горлойс уверяет, что Утор распутник, может, он на любую женщину так пялится. Если уж ей так приспичило помечтать, почему бы не задуматься о чем-нибудь разумном, например, как там поживает без матери Маргейна? И бдительно ли эконом приглядывать за Маргаузой, чтобы та не строила глазки замковой стражи? Ох уж эта Маргауза! Того и гляди, возьмет, да и отдаст девственность какому-нибудь красавцу, не задумываясь ни о чести, ни о пристойности. Молодая женщина от души надеялась, что отец Колумба хорошенько отчитает девчонку. Моя собственная мать избирала в возлюбленные и в отцы своих детей тех, кого хотела. Но она была верховной жрицей священного острова, и Вивиана поступала так же. И Грейна выронила прялку в подол и слегка нахмурилась, размышляя над пророчеством Вивианы. Дескать, ее сыну от утра суждено стать великим королем, исцелить землю и принести мир воюющим племенам. То, чего молодая женщина наслушалась сегодня утром за королевским столом, убедило ее, такого короля найти непросто. И Грейна раздраженно схватилась за прялку. «Король нужен уже сейчас, а не тогда, когда ребенок, еще и не зачатый, вырастет и возмужает. Мерлин одержим древними легендами о королях. Как же там звали одного из них, про него еще и упомянул. Магнус Великий, прославленный военный вождь, что покинул Британию в погоне за императорским венцом. Глупо думать, что сын утра окажется возрожденным Магнусом». Ближе к вечеру зазвонил колокол, и в скорости после того в дом вернулся Горлойс, опечаленный и удрученный. «Амброзий умер несколько минут назад», — сообщил он. Колокол звонит по нему. В лице мужа Игрейна прочла скорбь и не смогла на нее не отозваться. «Он был стар», — промолвила она, — «и всеми любим. Я с ним познакомилась лишь сегодня, но вижу, он был из тех мужей, кого любят и за кем идут все, кто его окружает. Горлойс тяжко вздохнул. «Правда твоя. А на смену ему второго такого нет. Он ушел и оставил нас без вождя. Я любил этого человека Грейна, и видеть не мог, как он страдает. Будь у него преемник, достойный этого названия, я бы ликовал и радовался, что Амброзия обрел, наконец, покой, но что ныне станется с нами». Несколько позже Горлойс попросил жену достать его лучшее платье. На закате по нему отслужат упокоенную мессу, мне должно там быть. Да и тебе тоже, Грейна. Ты можешь одеться без помощи женщин или мне попросить хозяина прислать тебе служанку? Я оденусь сама. И Грейна сменила наряд, облегшись в платье из тонкой шерсти, с вышивкой по подолу и рукавам, и заплела в волосы шелковую ленту. Молодая женщина подкрепилась хлебом и сыром, горлой от еды отказался, говоря, что король его ныне стоит перед троном Господа ожидая суда, и сам он будет поститься и молиться до тех пор, пока тело не предадут земле. И Грейна не могла этого понять. На священном острове ее учили, что смерть — лишь врата к новому рождению. от чего христианин испытывает такой страх и трепет, отправляясь в обитель вечного вдохновения? Молодая женщина вспомнила кое-какие скорбные псалмы из тех, которые читал на распев отец Колумба. Да, их господь считается также богом страха и наказания. И Грейн отлично понимала, король ради блага своего народа поневоле совершает то, что тяжким временем ложится ему на совесть. Если даже она в силах понять это и простить, отчего же милосердный господь более нетерпимый мстителен, нежели ничтожнейший из его смертных? Наверное, это одно из христианских таинств. Молодая женщина продолжала размышлять обо всем этом, идя к Мессе вместе с Гарлойсом и, слушая, как священник скорбно поет о гневе Божьем и дне страшного суда, когда душе уготованы будут вечные муки. На середине песнопения Грейна заметила, что пендрагон преклонивший колено в дальнем углу церкви — лицо его над светлой туникой казалось совсем белым — закрыл его руками, сдерживая рыдание. Несколько минут спустя он поднялся и вышел наружу. Осознав, что горлойс не сводит с нее настороженного взгляда, Игрейна вновь потупилась, набожно внимая бесконечным гимном. По окончании мессы мужчины столпились снаружи, и горлойс представил Игрейну жене Уриенса, герцога Северного Уэльса, белой Матроне и супруге Экторе именем Флавила, улыбчивой женщине немногим старшей Игрейны. Она немного поболтала с дамами, но те были поглочены лишь одним — как смерть Амброзия отразится на солдатах и их собственных мужьях, и Грейна отвлеклась. Ее мало занимала женская болтовня и изрядно утомляла непомерное благочестие. Флавила была на шестом месяце беременности, из-под туники в римском стиле заметно выпирал живот, и очень скоро разговор перешел на дела семейные. Флавила уже произвела на свет двух дочерей — В прошлом году обе умерли от летнего поноса, и в этом году надеялась родить сына. У супруги Уриенса, Гвинет, был сын примерно одних лет с Маргейной. Дамы расспросили Игрейну о ребенке и принялись рассуждать о том, как хороши бронзовые амулеты против зимних лихорадок, а вот литургическая книга, ежели положить ее в колыбельку, спасает от Рахита. «Рахит приключается от скверной еды», — проговорила Игрейна. Моя сестра, жрица-целительница, рассказывала мне, что у ребенка, если здоровая мать кормит его грудью два полных года, рахита никогда не случается, болеют только те, что отданы на попечение недоедающей кормилицы или те, которых слишком рано отняли от груди и выкормили на жидкой каше-размазне. — Вздорный суеверие, вот что я вам скажу, — отозвалась Гвинет. — Молитвенник исполнен святости и помогает против всех недугов на свете. Особенно же пользителен маленьким детям, что крещением очищено от отцовских грехов, сами же еще не согрешили. И Грейна досадливо пожала плечами, не желая оспаривать подобную ерунду. Матроны продолжали толковать об амулетах против детских недугов. Молодая женщина стояла рядом, поглядывая по сторонам и дожидаясь возможности сбежать. В скорости к ним присоединилась еще одна дама, имени которой Грейна так и не узнала. Судя по выпирающему животу, она тоже дохаживала последние месяцы беременности. Матроны немедленно вовлекли вновь пришедшую в разговор, не обращая внимания на Игрейну. Спустя какое-то время та тихонько ускользнула прочь, проговорив, что пойдет поищет горлойса. На слова ее никто не обратил внимания и побрела за церковь. Там обнаружилось небольшое кладбище, а за ним яблоневый садик. Усыпанные цветами ветви смутно белели в сумерках. Свежее благоухание яблонь и Грейну обрадовало. Запахи города изрядно ей докучали. Собаки, да и люди, облегчались прямо на мощенных камнем улицах. Перед каждой дверью выселась зловонная куча мусора, куда сбрасывалось все — от грязного, смердящего мочой тростника и гниющего мяса до содержимого ночных горшков. В Тинтагеле тоже не обходилось без кухонных отходов и нечистот, но и Грейна распорядилась раз в несколько недель их закапывать, а чистый запах моря уносил вонь прочь. Молодая женщина медленно шла через сад. Встречались там деревья совсем старые и сучковатые, со склоненными до земли ветвями. Послышался легкий шорох. На одной из нижних ветвей сидел человек. Он понурил голову и закрыл лицо руками. По светлым волосам и Грейну узнала утора Пендрагона. Она уже собиралась повернуть назад и потихоньку уйти. Утор наверняка не захочет, чтобы она видела его горе. Но тот уже заслышал ее легкие шаги и поднял голову. — Это ты, леди Корноула? Лицо его исказилось. Он криво улыбнулся. — Что ж, беги, расскажи отважному Гарлойсу. Что военный вождь Британии спрятался от всех и рыдает точно женщина? В лице его читались ярость и вызов. Встревоженная Грейна стремительно подошла к нему. А ты думаешь, горлой с не горюет, мой лорд? Сколь холодным и бессердечным должен быть тот, кто не рыдает о короле, которого любил всю жизнь. Будь я мужчиной, я бы не хотел и воевать под знаменами вождя, который не стал бы оплакивать любимых им павших, погибших со товарищей или даже отважных врагов. Утро глубоко вздохнул, вытер лицо в рукавом тунике. Воистину, это правда. Еще юнцом я зарубил вождя Саксов Хорсу на поле битвы. Сколько раз до этого он бросал мне вызов и ускользал. Я оплакивал его смерть, ибо почитал его доблестным противником. Я горевал, что нам суждено быть врагами, а не друзьями и братьями, хотя он и Сакс. Но время шло, и я научился думать, что в мои почтенные лета не должно рыдать о том, чего не исправить. И все же, когда я услышал, как святой отец стал о каре и вечных муках пред троном Господа, я вспомнил, каким достойным, благочестивым человеком был Амброзий, как он любил и боялся Господа, и никогда не чуждался дел добрых и благородных. Иногда я нахожу, что с их Господом смириться куда как трудно, и почти жалею, что не могу, не обрекая себя на вечные муки, Прислушаться к мудрым друидам. Они-то толкуют не о каре Небесной, но о том, что человек сам навлекает кару на свою голову своими поступками. Если святой епископ говорит правду, Амброзия ныне горит в адском пламени и не спасется вплоть до конца света. Я мало знаю про небеса, но хотелось бы думать, что мой король там. Не думаю, что священникам Христа известно о посмертии и больше прочих смертных, проговорил Игрейна, протягивая ему руку. О том ведают только боги. На священном острове, где я воспитывалась, нас учат, что смерть — это всегда врата к новой жизни и обогащению мудростью. И хотя я плохо знал Амброзе, мне хотелось бы думать, что он ныне постигает у ног Господа мудрость истинную. Разве справедливый Господь послал бы человека в ад, обрекая его на невежество, вместо того, чтобы за гранью бытия научить его лучшему? И Грайна почувствовала, как рука утра... Соприкоснулась с ее рукой, и он проговорил в темноту. «Поистину это так, как это говорил их апостол. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, так даже лицом к лицу». Примечание. Первое послание к Коринфянам. Глава 13. «Возможно, ни мы, ни даже священники в не знаем, что ждет нас после смерти. Если Господь бесконечно мудр, С чего нам воображать, что он окажется менее милосерден, чем люди? Христос, говорят, был послан к нам как знак Господней любви, а не кары. Какое-то время оба молчали. Затем Утар произнес. Где ты обрела такую мудрость, Грейна. В нашей церкви есть святые праведницы, но замуж они не выходят и с нами, грешниками, не общаются. Я родилась на острове Авалон. Моя мать была верховной жрицей валон? задумчиво проговорил Утор, — это где-то в Летнем море, не так ли? Ты была сегодня утром на Совете, ты знаешь, что туда лежит наш путь. Мерлин обещал мне, что отведет меня к королю лео и представит меня к его двору. Хотя если бы Лот Аркнейский настоял на своем, мы с Уриенцем вернулись бы в Уэльс, точно побитые псы, скуляя и поджимая хвосты, или сражались бы под его знаменами и чтили в нем Сюзерена а раньше солнце взойдет над западным побережьем Ирландии, чем я на такое пойду. Горлойс говорит, ты наверняка станешь следующим королем, — произнесла Игрейна, и внезапно сама изумилась происходящему. Она сидит тут, на ветке яблони с будущим королем Британии, разглагольствуя религии и делах государственной важности. Утор это тоже почувствовал, судя по интонациям голоса. — Вот уж не думал, что стану обсуждать подобные темы с супругой герцога корнольского Ты в самом деле считаешь, что женщины ничего не смыслят в делах государственных? — в свой черед переспросила Игрейна. — Моя сестра Вивиана — владычица Авалона, а до нее владычицей была моя мать. Лео-де-Гранс и прочие короли зачастую приезжают к ней посоветоваться о судьбах Британии. Утор улыбнулся. — — Пожалуй, мне стоит посовещаться с ней, как бы привлечь на свою сторону лео -де гранса и Бана, короля Малой Британии. Ибо если они поступают по ее воле, так все, что мне нужно, — это войти к ней в доверие. Расскажи мне, замужем ли владычица и хороша ли она? И Грейна хихикнула. — Она жрица, а жрицы Великой Матери не выходят замуж и не заключают союзов со смертными. Они принадлежат богам и только им. И тут... Молодая женщина вспомнила о том, что рассказывала Вивиана. Дескать, этот мужчина, устроившийся на ветке яблони рядом с нею, тоже часть пророчества. И Грейна похолодела, испугавшись Садейного. Уж не сама ли она идет прямиком в ловушку, расставленную для нее Вивианой и Мерлином? — Что такое, Грейна? Ты озябла? Тебе страшит война? — встревожился утр. Молодая женщина выпалила первое, что пришло в голову. Я беседовала с женами уринца и Сарой Эктория. Вот их, похоже, государственные дела не слишком-то занимают. Наверное, поэтому горлось и не верит, что я в них способна хоть сколько-то разбираться. Утор рассмеялся. Я знаю госпожу Флавилу и госпожу Гвиндот. Эти и впрямь все предоставляют мужьям. Их удел прясть, ткать, рожать детей и прочие женские заботы. А тебя это все не интересует. Или же ты и впрямь так молода, как кажется на первый взгляд? Слишком молода даже для замужества, не говоря уже о том, чтобы печься о детях. — Я замужем вот уже четыре года, — возразила Игрейна, — и у меня трехлетняя дочь. Я готов позавидовать Гарлойсу, каждый мужчина мечтает о детях и наследниках. Будь у Амброзии сын, нынешних неурядиц удалось бы избежать, а так... — Утор вздохнул. Не хочу и думать, что ждет Британию, если королем станет эта аркнейская гадина, или тот же Уринс, который считает, будто любые трудности можно решить, отправив гонца в Рим. И снова голос его сорвался на рыдание. Люди говорят, я сплю и вижу себя на троне, но я готов отказаться от всех своих честолюбивых притязаний, лишь бы здесь, рядом с нами, сидел Амброзий или хотя бы его сын, коего карнавали бы в церкви нынче же вечером. Амброзий со страхом размышлял о том, что начнется после его смерти. Он вполне мог умереть еще прошлой зимой, да только надеялся заставить нас договориться насчет того, кто станет ему преемником. А как так вышло, что сыновей он так и не родил? О, сыновей у него были, даже два. Один пал от руки Сакса, его Константином звали, в честь короля, обратившего этот край в христианство. Второй умер от изнурительной лихорадки, когда ему только двенадцать исполнилось. Амброзий то и дело повторял, что я стал для него желанным сыном. Мутор снова закрыл лицо руками и зарыдал. Он бы и наследником меня объявил, но герцоги об этом даже слышать не хотели. Они шли за мной, как за военным вождем, но завидовали моему влиянию. Опуще всех лот, будь он проклят! Тут не в честолюбии дело, Грейна, клянусь тебе. Я хотел завершить то, чего не докончил Амброзий. — Сдается мне, все это знают, — проговорила молодая женщина поглаживая его руку. «Не думаю, что Амброзий будет счастлив даже на небесах, если посмотрит вниз и увидит здесь скорбь и смятение, и королей, что уже интригуют друг против друга, тщасть возвысится над прочими. Я все гадаю. Пожелал бы он, чтобы я убил Лота и захватил власть в свои руки. Дни, когда Амброзий заставил нас принести клятву кровного братства, и я ее не нарушу», — проговорил Утер. Лицо его было влажным от слез. И Грейна откинула с лица легкое покрывало и вытерла ему глаза точно ребенку. — Я знаю, ты поступишь так, как велит честь, Уттер. Человек, которому Аброзий настолько доверял, на иное не способен. В глаза им внезапно ударил свет факела. И по на так и не вернув покрывало на прежнее место. — Это ты, мой лорд Пендрагон, — резко осведомился Гарлойс. — Ты не видел? А-а-а. «Госпожа, и ты здесь?» И Грейна, смешавшись и внезапно устыдившись, так жестко прозвучал голос Горлойса, соскользнула Светки. Юбка ее зацепилась за торчащий сучок и задралась выше колена, до самого белья. Молодая женщина поспешно дернула ее вниз, затрещала рвущаяся ткань. «Я уж думал, ты потерялась, дома тебе не оказалось!» — хрипло проговорил Горлойс. «Что ты тут делаешь ради всего святого?» Утр спрыгнул с Ветке. Мужчина, который только что на ее глазах оплакивал своего покойного короля и приемного отца и в смятении сетовал на доставшееся ему бремя. В мгновение ока исчез, теперь голос его звучал громко и сердечно. — А, горлойсь! Да я притомился от бормотания священника и вышел подышать свежим воздухом, подальше от набожной тарабарщины. Тут-то на меня и натолкнулась твоя супруга. Вздорная болтовня достойных матрон ей, видно, тоже по вкусу не пришлась. «Госпожа, благодарю тебя», — проговорил он, сдержанно поклонился и зашагал прочь. Молодая женщина заметила, что Утор старательно прячет лицо от света факелов. Оставшись наедине с женой, Горлойс окинул ее гневным, подозрительным взглядом и жестом велел идти впереди. «Госпожа моя!» Тебе бы постараться избегать сплетен. Я, кажется, велел тебе держаться от тутора подальше. Репутация его такова, что целомудренную женщину не должны заставать с ним в беседе с глазу на глаз. — Вот значит, что ты обо мне думаешь, — негодующе бросила и оборачиваясь. — По-твоему, я из тех женщин, что тайком убегут из дому, чтобы совокупляться в полях с незнакомым мужчиной, точно дикие звери? — По-твоему, я возлежала с ним на ветке дерева, точно птица лесная? «Не хочешь ли осмотреть мое платье? Уж не помялось ли оно от возни вдвоем на земле?» Горлой поднял руку и ударил жену по губам. Впрочем, не то чтобы сильно. «Не смей со мной припираться! Я приказал тебе держаться от него подальше, так повинуйся! Я почитаю тебя и честной, и целомудренной, но с этим мужчиной тебя наедине не оставлю, равно как и не хочу, чтобы женщины на твой счет языки чесали!» Вот уж и впрямь нет воображения порочнее, чем у добродетельной Матроны, вот разве что у священника, — яростно отозвалась Игрейна. Она вытерла рот. При ударе горлойса она больно прикусила губу. — Ты как ты смеешь поднимать на меня руку? Когда я изменю тебе, можешь избить меня хоть до смерти, а за разговора не тронь. Во имя всех богов. Ты что, думаешь, мы тут о любви ворковали? — Так о чем же ты беседовал с этим распутником в такой час во имя Господа? — О многом, — отозвалась Грейна. Главным образом об амброзии в небесах. И да, о небесах и надежде, что ждет человека в загробной жизни. Горлойс смеял ее недовольно скептическим взглядом. — Вот уж сомневаюсь, при том, что он даже до конца мяса досидеть не смог, хотя бы из почтения к покойному. — Да его затошнило, как и меня, кстати. От этих скорбных псалмов точно священники оплакивали последнего из мужей, а не лучшего из королей. Перед лицом Господа все люди — жалкие грешники, и — Грейна, И в глазах Христа король ничем не лучше прочих смертных. — Да, конечно, — досадливо бросила она. — Слышала я, как твердят об этом ваши священники. А еще они ни времени, ни трудов не жалеют, убеждая нас всех, что Господь есть любовь и наш добрый Отец в небесах. Однако замечаю я, что они очень стараются не попасть к Нему в руки и оплакивают ушедших в обитель вечного вдохновения, в точности как тех, кого приносит в жертву на кровавом алтаре самой великой госпожи Ворон. — Говорю тебе, утром я беседовали о том, что священникам известно о небесах, и сдается мне не слишком-то они сведущи. Если вы с утром и впрямь толковали религии, так то готов поручиться, что с этим человеком такое приключилось впервой? — проворчал Гарлойс. — Он плакал, Гарлойс, плакал о короле, который был ему все равно как отец, — отвечал Грейна, Вот теперь она рассердилась всерьез. А если сидеть и слушать душераздирающие мяуканье святых отцов означает выказывать почтение к покойному, так избавьте меня от такого почтения. Я позавидовала Утору, ибо он мужчина и может приходить и уходить по своему желанию. Воистину, родись я мужчиной, уж я бы не стала сидеть и покорно внимать всей этой чепухе. Да только мне уйти не дозволялось, раз уж меня пригнали в церковь по слову мужчины, который больше думает об псалмах и священниках, нежели о мертвом». Они уже дошли до дверей дома. Гарлойс, с лицом потемневшим от ярости, свирепо толкнул жену внутрь. — Не смей со мной так разговаривать, леди, или я изобью тебя всерьез! И Грейна оскарила зубы, точно преследующая добычу кошка, и прошипела. — Только дотронься до меня, себе на беду, Гарлойс, и я научу тебя, что дочь священного острова не раба мужчины и не прислужница. Гарлойс открыл был рот. Вознамерившись свирепо возразить, и на мгновение не показалось, что муж чего доброго и впрямь вновь ее ударит, но тот с усилием сдержал гнев и отвернулся. — Не должно мне стоять в дверях и припираться, в то время как тело короля моего и повелителя еще не погребено. Нынче можешь заночевать здесь, если одной тебе не страшно. Если боишься, я прикажу проводить тебя в дом Эктория, к Флавилле. «Мои люди и я станем поститься и молиться до завтрашнего утра, а тогда на рассвете амброзия предадут земле». И Грейна оглянулась на мужа. Удивленно и с непривычным, нарастающим презрением. И так, из страха перед призраком умершего, пусть даже Горлойс употреблял иное слово и считал это проявлением почтения, он не станет ни есть, ни пить, ни возлежать с женщиной, пока короля не похоронят. Христиане уверяли, что вполне свободны от предрассудков друидов, зато пребывали во власти своих собственных, на взгляд игрейные, куда более удручающих, ибо шли вразрез с природой. Внезапно она несказанно обрадовалась тому, что нынче ночью ей не придется разделять ложи с горлойсом. — Нет, — заверила она, — одиночества я не боюсь.